Сегодня вечером вряд ли мне придётся её увидеть. Всё же, если бы вам удалось внушить ей такое желание, вам стоит только послать мне несколько строчек до 12:00, госпоже де Сен-Тверт, после 12:00 сюда. Благодарю вас за всё, что вы делаете для меня. Вы знаете, как я вас люблю. Барон обещал Свану сделать желательный для него визит.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 которую приобретает всякая вещь, переставая быть целью наших желаний и открывая нам подлинное своё лицо. Сойдя с экипажа, на первом плане пышной декорации домашней жизни хозяев, выставляемой на показ гостям в дни парадных приёмов, когда вкладывается столько заботливости в выдерженость костюмов и обстановки, Сван с удовольствием увидел наследников бальзаковских тигров,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 делало почти трогательный. Затем он передал шляпу одному из своих подручных, новенькому и робкому, а ту же сометавшему во все стороны яростные взгляды и выказывавшему то возбуждение, каким бывает охвачен дикий зверь в первые часы своего пленания. В нескольких шагах стоял в мечтательной позе статный детина, неподвижный, скульптурный, ненужный Как тот чистый декоративный воин, которого можно видеть на изображающих крайнее смятение картинах Монтеньи. Опершись на щит, воин этот мечтает о чём-то, между тем как рядом идёт горячая схватка, кровавая сеча. Оторванный от группы своих товарищей, теснившихся вокруг Свана, одинокий лакей решил, казалось, остаться столь же безучастным к этой сцене.